Тихон смежил глаза, утомленные пламенем. Вспомнился ему летний день, запах елей, в котором свежесть яблок смешана с ладаном, лесная прогалина, солнце, пчелы над кашкой, медуницей и розовой липкой дремой. Среди поляны ветхий полузгнивший голубец крест должно быть над могилою святого отшельника. «Прекрасная мать и пустыня», — повторил он свой любимый стих. Исполнил, наконец, Господь его желание давнее, привел в благоутишное пристанище. Он встал на колени, раздвинул высокие травы, припал к земле и целовал, и плакал, и молился. «Чудная царица Богородица, земля, земля мать сырая». И, глядя на небо, твердил, с небес сойдет мать и всепетая госпожа-владычица-богородица. И земля и небо были одно. В лике небесном, подобном солнцу, лик жены огнезрачной, огнекрылой, святой Софии, премудрости и Божьей, он видел лик земной, который хотел и боялся узнать. Потом встал, пошел дальше в лес. Куда и сколько времени шел, не помнит. Наконец, увидел озеро, малое, круглое, как чаши, в крутых берегах, поросших ельником и отражавшихся в воде, как в зеркале, сплошными зелеными стенами. Вода, густая, как смола, зеленая, как хвоя, была так тиха, что ее почти не видно было. И она казалась провалом в подземное небо. На камне у самой воды сидела скитница Софья. Он узнал и не узнал ее. Венок из белых купав на распущенных косах, черная скитская ряска приподнята, голые белые ноги в воде, глаза, как у пьяной, и, поворачиваясь, мерно глядя на подземное небо, пела она тихую песню, подобную тем, что пивали в хороводах среди купальных огней в Иванову ночь, На древних игрищах. Солнышко, солнышко красное, Ой, Дедлада, ой, Дедлада, цветики, цветики милые, ой, Дедлада, ой, Дедлада, Земля, земля, мать и сырая. И древнее дикое было в этой песне, похожей на грустную жалобу Иволги в мертвом затишье полдня перед грозой. Точно русалка, — подумал он, не смея шевельнуться, притаив дыхание. Под ногой его хрустнул сучок, девушка обернулась, вскрикнула, спрыгнула с камня и убежала в лес. Только от венка, упавшего в озеро, медленные круги расходились по воде. И жутко ему стало, как будто в самом деле увидел он чудо лесное, наваждение бесовское. И, вспомнив лик земной в лике небесном, Он узнал сестру Софью, и кощунственной показалась молитва сырой земле матери. Никогда ни с кем не говорил он о том, что видел там, на круглом озере, но часто думал об этом, и сколько не боролся с искушением, не мог победить его. Порой в самых чистых молитвах узнавал земной лик в лике небесном.